Если вдруг однажды где-то близко сердце груз извечный сдавит неожиданно сильней, сердце остановится всего скорей, но не станет ведь больней.